Глава 8. Погружение в прошлое. Эпизод 4. Визит крышника. Колодец, наполненный прозрачной, но скисшей водой, стоял у Матвея перед глазами, которые, казалось, превратились в две линзы, запрограммированные на сканирование окружающего пространства. Он ошалело озирался по сторонам, разбирая в темноте офиса каждую деталь, каждую трещинку на потолке и чувствовал, что с минуты на минуту должно начаться что-то важное. Именно этого события он и боялся. Страх каплями пота проступал на лице. Матвей оглядывался по сторонам, ожидая любой подлости со стороны бездушного офиса. Ему казалось, что сейчас нечто выпрыгнет из стены и откусит ему голову. Ощущение, что в ближайшие минуты он может лишиться головы, было настолько сильным, что Ставрогин втянул голову в плечи и намеревался уже заползти под стол, когда с пола послышался слабый стон. Стонал сунец «молодец», как часто его называли во дворе на протяжении всей школьной эпохи. Но за стоном ничего не последовало. Алексей не разлепил глаза, не уставился на горе целителя, опустившего фирму на деньги. И, что самое главное, на время и не устроил ставро разнос по полной программе, в которой первым пунктом значился ор на весь дом с дальних родственников по козлиной линии. Матвей понимал, что Алексею вряд ли могло понравиться то, что он провел изменения при первом посещении клиента, когда коровка оказалась недоеденной и отправилась на пастбище с полным выменем. Но он не мог переступить через себя. Заниматься раскручиванием клиентов на деньги, забираться им в карман и вытягивать последние жилы, обещая последующий рай на земле. Ставрогину это притило. От одной только мысли о том, что ему придется этим заниматься, Матвей чувствовал, как во рту появляется омерзительный вкус клюквы, которая отдает болотам. Он не любил клюкву с детства. Его мама обожала собирать эту красную, похожую на капельки крови ягоду. Она уговаривала деда или отца отвести ее в лес, поближе к болоту, забиралась на мшистые кочки и, согнувшись в позу попа кверху, часами брала ягоду. А потом, зимой, пичкала клюквой сына, которого рвало от одного ее вкуса. С тех пор все самое омерзительное в жизни у Матвея сравнивалось с клюквой. Поборы с клиентов были еще более клюквенистыми, по той причине, что за каждое изменение Матвей получал деньги неизвестно от кого и неизвестно откуда. У него даже возникла однажды мысль, что купюры фальшивые, но после тщательной экспертизы, заказанной в банке, Матвей убедился, что расплачивались с ним подлинными ассигнациями. Ставрогин чувствовал, что от затеи с агентством надо отказаться. Она вела его по ложному пути, как, впрочем, и Алексей Сунцов. Матвей поднялся из-за стола и приблизился к спящему Сунцу. Склонившись над ним, он попытался перевернуть Алексея. Тут же возникла идиотская мысль, как избавиться от неугодного компаньона. Спровадить, ссылаясь на то, что он передумал, так просто от Сунца не отделаться. Лучше всего избегать в дальнейшем любого контакта, не давая ему возможности уболтать себя. Матвей потряс Алексея за плечо. Сунцов пошевелился. Открыл глаза и уставился мутным сосна взглядом на ставрогина. Этого оказалось достаточно для изменения. Матвей уцепился за его взгляд и нырнул в глубину чужой сущности. Ставрогин проник внутрь без труда и почти сразу же обнаружил старый запыленный полевой телефон, стоящий на огромном холодильнике. Матвей внезапно ощутил покалывание в животе и понял, что недурственно было бы подкрепиться. Он открыл дверцу холодильника, но нашел в нем лишь провода и толстые тетради, видом напоминающие гроз с мультяшными картинками на обложках. Тетради показались Матвею несъедобными. Он захлопнул холодильник и в этот момент зазвонил полевой телефон. Ставрогин поднял трубку, покрутил ручку, находящуюся справа на боку телефона, и в трубке раздался голос тяжелый глухой голос произносящий абракадабру но матвей все же уловил в ней смысл ему указывали путь к точке где можно было изменить будущее чтобы сунец молодец никогда не пришел к нему домой с предложением взболтнуть по чуть чуть ставрогин не выплакался бы ему делясь впечатлениями от неожиданно открывшегося дара и алексей не предложил бы создать агентство паранормальных услуг матвей увидел путь и скользнул по нему Когда он очнулся вновь на полу своей квартиры, первая мысль, которая посетила его голову, звучала так. Как все-таки неудобно носиться по телефонным проводам? Затем он обрадовался, осознав, что с агентством покончено. Матвей поднялся и чуть было не упал. Слабость заполнила организм до краев. Ставрогина повело, и он, ухватившись за стену, доплелся до кухни, где распахнул холодильник, Достал пакет молока, отогнул край, разорвал его зубами, залив молоком и грудь, и присосался к пакету как телёнок, восстанавливая жизненные силы. Приятного аппетита, как говорится, произнес тихий вкрадчивый голос позади Матвея. Ставрогин вздрогнул, поперхнулся и закашлялся, расплескивая молоко по сторонам. Он резко обернулся и обнаружил сидящего на столе толстого коротышку кожаной потертой курточке и штанах коричневого цвета, в вытянутых туфлях с загнутыми мысками, на конце которых висели бубенчики. Коротышка курил трубку и ехидно улыбался. Его волосы были всклокочены. «Ты кто?» – в испуге выдохнул Ставрогин, опуская пакет на стол и нащупывая за спиной кухонный нож или иную утварь, могущую сойти за оружие. «Я визитер». Но это как бы не суть важна. Меня по-разному называют. Иногда крышником, иногда домовым. Но главное ведь не название, а сущность. Вот твоя сущность, к примеру, в чем заключается?» Ставрогин вытаращился на коротышку, как на диковинного зверя. А визитер, крышник или как там его еще, засунул в рот трубку, выполненную в виде головы чёрта, и запыхтел оранжевым дымом. «Что, никак не въедешь, в чем твое предназначение?» «Да-с, тяжёлый случай». Коротышка протяжно зевнул и томно потянулся, будто сытый кот. «Нет, я чего-то не понимаю. Ты кто такой и что ты делаешь в моей квартире?» Вскипел Ставрогин. Он наконец-то нащупал ручку кастрюли и изготовился к бою. «Меня пытались убить разными способами», — доверительно сообщил коротышка. Все по глупости и недомыслию, но вот чтобы кастрюлей – это в первый раз. Советую все таки передумать и выслушать меня. В конце концов, именно ты заинтересован в моем нынешнем появлении, да и не получится у тебя ничего. Понимаешь, в этом мире я нематериален, поэтому ты не сможешь причинить мне вред. Такая вот музыка. Ставрогин выпустил ручку кастрюли от Отчего-то ему расхотелось проверять слова коротышки. «Вот так уж лучше», — обрадовался визитер. «Может, в таком случае ответишь на мой вопрос? Если тебя, конечно, это не затруднит. Может, повторишь вопрос?» «Слабая память?» — участливо спросил коротышка и театрально вздохнул. «Понимаю. Тут помню, тут не помню. Что ж, бывает. Я спрашивал, в чём твоя сущность, человек?» «И как ты предполагаешь, я должен ответить на этот вопрос?» Зло спросил Матвей. «Я не предполагаю, дорогуша. Я спрашиваю». «У меня нет ответа». «Переход хода!» Вдруг истошно завопил визитер. Ставрогин едва не подскочил от неожиданности. «Не боись, Ставр». Откуда-то коротышка знал его детское прозвище, и это не понравилось Матвею? «Если ты не смог ответить на такой простой вопрос, то на него отвечу я. Ты меняла. В этом твоя сущность. Ты меняла душ. Но ты пока еще не прозрел, чтобы понять всю тяжесть и серьёзность своего положения и ответственности. Ты как котенок, тыкаешься в разные стороны в попытке нащупать сиську матери. А ее то и нет. Ты еще не понял и не знаешь, что такое быть менялой душ. «Но ты должен это знать, иначе последствия твоих поступков могут оказаться фатальными». «Какой к чертям меняла? вскричал, наконец, Матвей. Коротышка ему нравился все меньше и меньше. «А твои видения? Что это, по-твоему, такое? Как ты меняешь будущее отдельных людей? Что вообще происходит? Откуда в тебе это?» Засыпал Ставрогина вопросами визитер. Матвей не знал, как ответить на эти вопросы. Он нередко задавал их себе сам, но не мог нащупать ответы. «В таком случае давай поступим следующим образом». Перешел на серьезный тон коротышка. «Для начала ты отомрешь. Я не медуза горгона и взглядом превращать в камень не умею. Бедолага, ей так до конца жизни и пришлось жить в одиночестве. А когда она появлялась на людях, повязывала на глаза черную тряпочку. И ведь все равно случались неприятности. А ведь она была в сущности милой женщиной. Жаль, погибла в рассвете лет. Этот невежий хам Тезей замочил девушку. Коротышка умолк на секунду, встрепенулся, осмотрелся с удивлением по сторонам и спросил, «О чем это я?» Потер толстенькими пальцами глаза и хлопнул себя по лбу. Вспомнил, «У меня было предложение». Предлагаю тебе сварганить нам чай, и за чашечкой древнего напитка я прочитаю тебе лекцию о менялах душ. О том, с чем их едят, и о возможных последствиях твоего невежества». Ставрогина разозлил нахальный тон, в котором позволял себе разговаривать с ним коротышка. Но он все же водрузил на плиту чайник, зажег огонь нажатием кнопочки и присел за стол. «Что ж, начнем помаленьку?» – предложил визитер. Ставрогин кивнул. Ты меняла душ. Что это такое? Это тяжелый дар и великая ответственность. пам парам парам пам пам Пропустим всю балкологическую начинку об ответственности и серьезности положения. Меняла волен различать души людей. Он видит их, как и я вижу тебя, как ты видишь меня и чайник на плите. Все просто и банально. Но помимо того, что меняла видит душу, она ему предстает в разных обличьях, он также различает события и поступки, повлиявшие на формирование этой души. Но и это еще не все. Он может изменить то или иное событие и поступок, приблизив человека к темной стороне мироздания или к светлой. Зачем нужен меняла душ? Я не знаю. «Думаю, что на этот вопрос тебе вряд ли кто даст вразумительный ответ, хотя можешь попробовать. Поинтересуйся об этом у химикуса». «Какого еще химикуса?» Ошарашенно спросил Ставрогин. «Он явится к тебе в следующее твое изменение. Но сейчас не об этом речь, а о технологии. Ты меняешь события и поступки, чтобы облагородить или очернить ту или иную душу. Но каждый поступок оказывает свое влияние на мироздание. Любое событие воздействует на него, и что происходит? Ты убираешь какой-то поступок, за ним тянется шлейф последствий. Что происходит с ними? Ответ прост. После того, как ты совершил изменения, появляется волна. Так реальность реагирует на любые изменения. Эта волна перестраивает реальность с учетом новых характеристик. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы одно изменение накладывалось на другое, как это ты сделал недавно. Сначала с не везунчиком, а затем с собственным другом. Пока что твое воздействие на ткань мироздания мизерное, но чем больше ты будешь изменять, тем больше будет изменяться вселенная, тем сильнее будет волна. Надеюсь, ты это понял? Матвей кивнул головой, чувствуя себя полным идиотом. На плите закипел чайник. Ставрогин поставил перед коротышкой чашку, бросил в нее пакетик Липтона и залил кипятком. Сам он пить чай не хотел. «Спасибочки, спасибочки, очень даже приятно». Коротышка приложил пухлый ладони к стенкам чашки, греясь. «Волна меняет все. Она может также изменить тебя, и чтобы этого не произошло». Надо соблюдать элементарную осторожность и правила безопасности. Как ни странно, оно одно. После того, как ты совершил изменения, найди четыре стены, чтобы укрыться. И все. Волна не коснется тебя. Что будет, если я не запрусь в помещении?» Поинтересовался Ставрогин. «Об этом я расскажу чуть позже, но поверьте мне, с этим лучше не экспериментировать». Коротышка подул на кипяток и припал к чашке. «Хорош, чаёк! Спасибо, уважил!» Он старчески покряхтел и перевел счастливый взгляд на Матвея. «Что ты хочешь знать еще? «Как я узнаю, что волна началась?» «Каждый раз, когда волна рождается и начинает распространение, стенки между мирами истончаются, и одна вселенная проглядывает в другую». И появляются подобные противные типы, как я. Когда волна заканчивает свое движение, визитеры исчезают. Зачем нужны визитеры? На это тебе не смогут ответить даже они сами. Они просто приходят и наблюдают. Откуда появляются деньги после изменения? Поспешно спросил Матвей. Еще один вопрос не в цель. Я не знаю. А что, за это еще и платят? Коротышка непритворно вздернул в изумлении правую бровь. «Тогда что знаешь ты и что должен знать я?» «Вот это уже ближе к истине. Ты должен знать о горгульях. Не только знать, но и опасаться их». «Это что еще за чудо?» – удивился Ставрогин. «Ставр. Горгульи похожи на людей, хотя обладают способностью к трансформации. Они путешествуют между мирами и охотятся на менял. Но зачем? Когда-то их родной мир погиб, и они, надеются, с помощью Менял вернуть его. «А почему бы менялом это и впрямь не сделать?» – удивился Матвей. «Потому что мир Гаргулии является адом во плоти, и он имел нехорошую особенность расширяться и поглощать другие миры. Его за это и уничтожили. Да и сами по себе Гаргулье не райские птички». Для них убить человека так же просто, как, скажем, мне отхлебнуть из этой чашки. Коротышка нагло отхлебнул чай. И что теперь? Горгулья откроет на меня сезон охоты? Ставрогин не испугался, но от слов Крышника ему стало не по себе. Можешь не волноваться, става, уже открыли. Только и с ними можно бороться. Я объясню тебе простые истины, их должен знать каждый меняла. Ты остаёшься неуязвим, пока во время движения волны находишься в помещении, а также пока колесишь по миру. Как только осядешь на одном месте и проведешь там достаточно долгое время, ты в дамках. Насколько долгое? Лет восемь можешь жить спокойно. Вычислить меня, Лу, не так-то легко. После 10 начинай собираться. Но как только минут 15. Пора уже подумать о том, чтобы драпать, сверкая пятками. Горгульи будут на хвосте. десять 15 лет – это приличный срок», – усмехнулся Матвей. «Не для тебя, сынок. Открою тебе еще одну страшную тайну». Крышник склонился над столом, приблизил свое веснушчатое дряблое лицо к Ставрогину так, что Матвей уловил неприятно кислый запах изо рта визитера, и произнес. Пока ты меняла, ты бессмертен.